Второй. Он, же дворянин Перелепенко, имеет посягательство на самую жизнь мою. И до седьмого числа прошлого месяца, содержав в тайне сие намерения, пришел ко мне и начал дружеским и хитрым образом выпрашивать у меня ружьем находившееся в моей комнате, и предлагал мне за него, свойственной ему скупостью, многие негодные вещи. Как-то свинью бурую, и две мерки овса. Но предугадывая тогда же преступные его намерения, я всячески старался от онного уклонить его, но онный мошенник и подлец Иван Иванов сын Перерепенко выбронил меня мужицким образом и питает ко мне с того времени вражду непримиривую. При том же онный часто упоминаемый неистовый дворянин и разбойник Иван Иванов сын Перерепенко.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 Оговариваясь, а ибо ему нужно было под тот час сало на каганцы и свечи. Посему прошу онного дворянина, яко-разбойника, светаца, от мошенника, увлеченного уже в воровстве и в грабительстве, в кандалы заковать и в тюрьму, или государственный отстрок препроводить. И там уже, по усмотрению,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 И схватила, к удивлению присутствующих не пирог или хлебную корку, но прошение Ивана Никифоровича, которое лежало на конце стола, перевесившись листами вниз. Схвативши бумагу, бурая хаврония убежала так скоро, что ни один из приказных чиновников не мог догнать ее, несмотря на кидаемые линейки и чернильницы. Да...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 не иначе как была подущена к тому самим противником, называющим себя дворянином Иваном, Ивановым сыном Перерепенком, уже увлеченным в разбое посягательстве на жизнь и святотатстве. Но онный Миргородский суд, свойственным ему лицеприятием, тайное своей особой соглашение, изъявил, без какового соглашения, Онная свинья никоим бы образом не могла быть допущенную к утащению бумаги, ибо Миргородский поветовый суд прислуги весьма снабжен. Для сего довольно уже назвать одного солдата во всякое время в приемной пребывающего, который хотя и имеет один кривой глаз и несколько поврежденную руку,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 и по ней решение по справедливости и в мою пользу не возымеет, то я, дворянин Иван Никифоров сын Давгачхун, о таковом онного суда противозаконном потворстве подать жалобу в палату имею с надлежащим по форме перенесением дела. Дворянин Миргородского повета Иван Никифоров сын Давгачхун.